599. Сын мой, будем решать вместе каждый трудный вопрос. Кому выгодно отделить от вас их так близко к вам подошедших? Только лишь в тьме, именно после всех знаков. Правильно мысль, что на кого-то оказано воздействие путем внушения из тонкого мира. Вас здесь хотят доконать и всякой надежды лишить, а их с другой стороны... Словом, тьма ополчилась, как и следовало ждать. Ждите письма, многое сразу поймете, а потом и все до конца. Очень кому-то не хочет, чтобы вы были вместе. Неопытность их скажется еще во многом. Но вы-то прошли через все, и руку мохнатую сумеете распознать, но и их поддержите, и удар направлен на них. Из мира незримого действует тьма, потому с не так и трудно бороться. Ты прав, нарушили указания, огонь духа не прикрыли и не на созвучие ответствие, Надо хорошо вникнуть в то, что произошло.